Глава 56. В таком привычном и одновременно непривычном, но счастливом дурдоме прошел примерно месяц. Мы отсняли пилотные серии, записали саунд, раз 50 уже переделали сценарий, вводя эти моих непривычных к такому артисту в ступор, только настроились на одно развитие события, а уже бабах, все наоборот. Но когда я отсматривала рабочий материал в монтажной, у меня мурашки по спине бегали от предчувствия. Это будет бомба. Мы справились. Хм, пора задуматься над тем, что после премьеры у моих клоников образуется огромная толпа фанаток, и надо заранее их оградить. Это пока ребята могут спокойно шляться по территории съемочного комплекса, и никто, кроме занятых в сериале людей, их не узнает. А после премьеры начнется конец света. Нет, даже раньше, после того, как в галла появится трейлер сериала, сделанный в форме клипа. Там парни светят своей неземной притягательностью и сексуальностью под песню Хонга. В день первого закрытого предпросмотра все были одновременно в приподнятом и очень нервном состоянии. Потому что, с одной стороны, круто, не зря столько работали и сейчас увидим результат, а с другой — а-а-а, а вдруг что не так? А вдруг не пойдет? Вдруг сорвется премьера, заклинит оборудование, слетит программа, упадет метеорит, начнется землетрясение с наводнением. Чутье-чутьем, но предсказать зрительскую реакцию на 100% невозможно. Неудивительно, что в такой нервной обстановке самые младшие быстро устали, перевозбудились и раскопризничались. Вот-вот могла грянуть буря под названием «Айхо». Самое сложное в этом было то, что успокоить уже разбушевавшегося сыночка могло только эксклюзивное владение мамой Айми на глазах у всех в течение всего следующего дня, и компромиссов мелкий не признавал. А я сейчас физически не смогла бы обнимать и тетешкать эту маленькую обезьянку нон без отрыва от остального бедлама. Я посмотрела на часы, прикинула варианты и тихонько отозвала Нейта в сторонку. Берите мелюзгу, пока они не пошли в разнос, и сходите погуляйте по территории. Загляните в кафе возле мира динозавров. Пусть Гель и Айхо посидят спокойно и поедят своих любимых птеродактилей в шоколаде. А когда тут все чуть устаканится, я вам позвоню и вернетесь прямо к эфиру. Нейт коротко кивнул, и через три минуты их уже не было в павильоне. Причем всех шестерых. Нет, семерых. Хонг тоже воспользовался подвернувшейся возможностью сбежать. Я выдохнула и с головой погрузилась в работу. Ужас! Я на двух проектах раньше работала вторым продюсером, но еще ни разу так не впахивала ни за страх, а за совесть. И ни разу так не волновалась. Рабочий угар слынул только тогда, когда через полтора часа в павильон вбежал Иль, растерянно огляделся и кинулся ко мне. «Хонг! Госпожа Найра! Ух!» Выдохнул он, резко остановившись передо мной. Глаза у него были шальные, напуганные, и вообще нашего художника трясло, как в лихорадке. Я еще толком не поняла, что случилось, но внутри уже взорвалась обморочная пустота. А Иль, еще раз рвано выдохнув, постарался объяснить более внятно. «Там госпожа Найра всех забрала, Хонг следит. Меня послали предупредить». «Найра? Как забрала? Откуда? Из кафе?» «Мы отошли по делу». «Госпожа нас не видела». «Кого вас?» У меня в голове взбурлил гейзер мыслей. Сердце заколотилось, как сумасшедшее, а ладони стали холодными и влажными. «Тебя и Хонга? А мелкие?» «Старшие взяли мелких. У них бывает. Госпожа иногда так скажет, что они не спорят, и как эти, роботы». Тут у меня и колени ослабели. Если секунду назад я просто не понимала, что происходит, терялась в догадках и паниковала, почему, почему мои мальчики пошли с этой, с этой... Ведь мы же... Они уже мои. Даже не номинально по документам, а душой. Во всяком случае, мне так казалось. Теперь все стало понятно. Только страшно. Я краем уха слышала когда-то о такой психокоррекции. Когда есть кодовое слово, и, услышав его, человек превращается действительно в робота, зомби подчиняется любым приказам, не рассуждая, и сделает любую, даже самую страшную, опасную или неприятную вещь. Дура. Я же знала, знала, что Найра сумасшедшая, что она способна на всё. Почему я не подумала о такой возможности раньше? Почему бегом не побежала Клау, не подняла на уши её спецов по психокоррекции, не проверила парней? И почему, как моя кузина оказалась на земле? «Я же звонила на Венгу, этой твари дали срок, и она должна быть на планете колонии. Я же потому еще так спокойно была». Все эти панические и отчаянные мысли шли фоном, а тело уже начало действовать. Пальцы сами отстучали на экране планшета срочное сообщение, и оно мгновенно ушло по нескольким адресам. Полиция, служба безопасности студии, служба безопасности мадам Пуонг, Венговское посольство — И ещё один адрес. Во время последней встречи с Клау, когда к нам присоединился чёртов харшасец я обещала известить обоих, если появятся любые новости о моей ненормальной кузине и её делах. А они обещали, что не появятся. И... Гектор, присмотри за илем Встревоженный приятель как раз подошёл ко мне узнать, в чём дело, а получил прямо в руки напуганного, хоть и старательно это скрывающего подростка. Гектор чтобы ни на шаг от себя не отпускал. Если надо, свяжи, но он должен быть всё время рядом с тобой. Иль, глядя на уже открывшего рот мальчишку, жёстко высказала я. Сиди здесь. Это приказ. Какого хрена происходит? Гектор быстро сцапал моего старшего ребёнка за плечи. Когда надо, он соображал очень быстро. Что? Парней похитили. Я вызвала полицию и безопасников, но... Закончить я не успела, потому что планшет вдруг заиграл очень знакомую мелодию из старого ситкома, ту, которую я поставила на звонок Хонга. Они летят в направлении Пасадены. Я держусь рядом. Пока все живы, но ведут себя странно. Меня не заметили. Перезвоню. У меня тут ручное управление. И отключился. А я едва не выронила планшет. В сторону Пасадены они летят. Охренеть! Твоего братца! Уверена, что Найра не просто так прется в старый сектор. Там заброшенный космопорт, где полно всякого отребия и металлолома, едва способного подняться на орбиту. Но среди этой швали удобнее всего прятать незарегистрированные транспортники или контрабандные челноки. Я на секунду зажмурилась, выматерилась про себя от души. А потом быстро застучала пальцами по экрану, настраивая прямой перенос всех сообщений и звонков Хонга тем же адресатам, которым я ранее разослала уведомление о том, что моих мужей похитили. И даже не удивилась, что первыми откликнулись безопасники клана «Мадам». Я вчиталась и едва не зарычала. «Не успеют». Или «Гектор, отвечаешь за или головой». Больше ждать я не могла. Понятно, что все уже на ушах. Из нашего посольства тоже пришло сообщение. Потом посыпались входящие от других служб, но я уже мчалась в свой кабинет к сейфу. Лететь за своими мужьями без оружия я не собираюсь. Разрешение на ношение оружия я оформила себе почти сразу, как переехала от родителей. И в ходила, и даже купила себе целых три ствола. Один всегда был дома, второй на корабле, а третий в студии. Все в закрытых сейфах, как положено. И раньше у меня ни разу не было повода их достать. А сейчас, матерясь сквозь зубы, я, трясущимися от страха и нетерпения пальцами, набрала код на дверцы и сунула импульсник за ремень джинсов сзади. Расправила футболку так, чтобы прикрыть оружие, и со всех ног помчалась к стоянке аэрошек. Еще один звонок от Хонга настиг меня уже в воздухе. «Слушай, тут корабль. Он готовится к взлету, так что поторопитесь. Парни внутри, я тоже полез следом. Люк...» Из планшета вдруг донесся странный скрежет. Звук удара и стон. Я сдавленно зарычала и резким ударом кулака по кнопке перевела аэрошку в режим ручного управления. К черту ограничение скорости.